Глава 15. Возможно, в прошлом собаки и правда были необходимы человечеству для выживания, раз их приручили. Но сейчас я совершенно не понимаю, зачем люди пускают в свои дома настолько агрессивных зверей. Наверное, пострадай, психологически, от нападения жуткой плюшевой игрушки один лишь я, спустил бы на тормозах и не стал бы ничего делать. Но во взгляде Юри Котян был неподдельный ужас перед лицом зубастой угрозы. Она, чего гляди, от страха заикаться начнет, что станет огромной потерей для Аканы Групп. И по тем же улицам моя сестра в школу ходит, как и множество других детей. «Слушаю вас», — взяла трубку лисица после первого же Не оригинально она здоровается, но тоже не моши-моши. «Вы в порядке, Акирахима-сан? Сможете дать показания по поводу собаки? Я собираюсь позвонить в полицию и пожаловаться на то, что животное гуляет без поводка и намордника». «Этот бешон-демон умеет притворяться лапочкой, когда меня нет рядом», — поняла, о чем речь сестра. Проверяющие посмотрят, умилятся и скажут, что собака не опасна. «Я так испугалась!» — всхлипнула с той стороны трубки ее Рико. «Не врет, слезы явно наигранные, а вот страх настоящий. Но не травить же мне собаку. Это не так сложно, но последним негодяем себя начну чувствовать, отняв жизнью существа, которое всего-то следует своим инстинктам, а рущим, что Кицуне это враги». После ужина пойду и поговорю с хозяевами чудища. Собрав всю свою невеликую храбрость, решился я. То есть, людей-то я не боюсь, но пироженка-сан будет ведь охранять свое жилище от явившегося лица. Но ну, как мне еще про себя думать? Одержимых не существует. Не думаю, что красная Мэри Поппинс меня обманула. Учитывая, насколько у нас с сестренкой много общего, оба мы с ней кицуне. А кто в этом случае такой Хидеосан? Наставник, возможно. Дух-учитель, положенный всем молодым лисицам. У Тики, вероятно, такого нет, потому что она все еще ребенок, а может статься, что и не всем, а только тем, кого родственники не обучают. Такая социальная лисья служба по присмотру за юными хвостатами. Бред не больше, чем в версии с содержимостью. «Это что же, и у меня хвост есть?» «Не замечал. Не исключено, что умение оборачиваться лесой и вовсе вымысел, как диктует мне моя рациональная часть натуры. Попросту есть люди, склонные к обману и манипуляциям, те, что потусторонне хороши во всем том, что демонстрировал хидао но ну и с иными особенностями». Скорее всего, очередной самообман, но проще так, чем представлять себя сушками и хвостиком. Толстым 30-летним мужикам ни то и ни другое не положено, а вот образ Акиры с дополнительными лисими атрибутами у меня сам собой получился. Это не из памяти, всего лишь фантазии. Как относиться к возможному изменению своего статуса? Да, пожалуй, пока никак. «Слишком мало знаю». Долгая, как у хидео молодость — это в любом случае плюс, если она мне досталась и вообще существует. А Кира, как пример, с ней ничего пока что не ясно. Она хотя бы жива? Сам не уверен, почему у Юрику открыто не спрошу. Возможно, потому что придется честно рассказать о себе в ответ, показать, насколько я не в вопросах мистики, проявить слабость. Приготовил быстро на ужин нам всем жареную лапшу яки-собу с мелко нарезанным куриным мясом. Нормально получилось, младшие не жаловались. Совесть кольнула, что еще и Юрику, оставшуюся без части продуктов, следует позвать. Но нет, приглашать другую женщину в дом на ужин, пока невеста в отъезде, однозначно плохая идея. И неважно, что восприятие Акера Химатян у меня изменилось, и теперь она чувствуется не более, чем еще одной сестренкой. Соседям, разносящим сплетни, этого не объяснишь». Убедившись, что дети сыты, отправил их делать уроки. «Вот такое я строгое чудовище». Тот факт, что одна из девочек, вероятно, ее кай в человеческой форме, не избавляет ее от домашки. «Сам же собрал жалкие крохи имеющегося у меня мужества, а также торт, и пошел в дом, где обитает охотник на лис, пироженка. В груди ноет, и кровавые слезы текут от осознания перспективы расставания со сладким, но иначе нельзя. С соседями нужно не ссориться, а дружить, для этого при знакомстве лучше сделать вкусный подарок». Понял, что не ошибся уже по запаху. «Собаки метят территорию доступным им способом, а у меня чуткое обоняние». Подтверждение тому получил, когда надавил пальцем на кнопку дверного звонка. «Инфернальный лай мог бы напугать, вероятно, и самого могучего из демонов Они. Не убежал, наверное, только потому, что ноги от ужаса онемели». Открыла дверь мне ухоженная женщина лет 50 в домашнем кимоно. Яростно рычащего пса-демона она удерживала за ошейник не без труда. «Добрый день», — коротко поклонился. «Я ваш сосед, арендую домик неподалеку. Пожалуйста, примите это в знак добрососедских отношений». Протянул коробку с тортом и едва успел убрать руку прежде, чем маленькая, но злая собачка оставила меня без пальца. «Извините, не знаю, что на него нашло», — приняла дар соседка. «Мое имя Харуна Угата. Тоже представился, запретив себе думать о том, что у нее фамилия, как у персонажа манги. И такое бывает, ничего смешного. Харуна-сан, я как раз из-за вашего питомца и пришел». «Видите ли, я сегодня возвращался с работы и стал свидетелем того, как в вашей замечательной собаке мальчишки скармливают что-то, что я из-за плохого зрения не разглядел. Хулиганы заметили меня и убежали. Вам бы получше следить за пироженкой и не выпускать гулять одного без поводка. Наверное, и настроение у него такое плохое из-за того, что живот теперь болит». «Негодяи! Как они посмели!» «Что это были за мальчишки, вы их знаете?» «Простите, у меня плохое зрение, запомнил только черно-красную школьную форму». Получил множество слов благодарности, обещания, как следует следить за собакой, и заверения о том, что проверят исчадие ада у ветеринара. И вот ни капли не стыдно мне. Не после того, как этот потомок волков чуть не сожрал нас с Юрико. Вернувшись домой, заглянул в комнату к Тике проверить, что младшие заняты уроками. Конечно же нет. Стрелялка, истекающей с экрана ноутбука кровью, оказалась им интереснее. Ну хоть не курит, а жестокие игры — это всего лишь пиксели. Как крутой старший брат не стал играть в морализаторство и сделал вид, что меня там не было. Прошел к себе в комнату, закрыл дверь, и совершил небольшой шаг в познании потусторонней картины мира. Я же обещал Радхору Сану, что займусь проклятием, наложенным на Махараджако. Четыре гудка и десять секунд ощущения себя идиотом, после чего с другой стороны линии подняли трубку. Частная практика Светы Нари, ваше духовное спокойствие, наша забота. Чем можем помочь? Мужчина где-то моих лет. Голос хорошо поставлен, говорит примерно как агент по продажам из соответствующего отдела крупной компании. Я, наоборот, добавил истерических ноток и постарался изобразить испуг, недоверие и смущение. Не каждый же день за культными услугами обращаюсь. Здравствуйте, я подозреваю, что моя подруга проклята. Ее бросил жених прямо во время ужина. Со стены упала картина. Выпалил я, копируя манеру, свойственную увлекающемуся всяким такахаси. «Здравствуйте. Это тревожные признаки. Такие события часто указывают на присутствие злого духа или негативной энергии. Расскажите, ваша подруга не посещала недавно заброшенных храмов, ходила в поход в лес или в горы, или, может быть, ей дарили что-то необычное?» «Да, дарили». Я привез ей сувениры из национального парка Минами, из магазина «Хижина ведьмы». И после этого началось странное. Шнурки развязываются, посуда падает и бьется, люди вокруг спотыкаются. Мне уже страшно работать с ней в одном кабинете, хотя она очень хорошая и добрая девушка. Пожалуйста, не нервничайте. Я не думаю, что имеет место именно проклятие, хотя более точно можно сказать после диагностики. куда вероятнее присутствие шаловливого духа, и нам не следует терять время». Спокойный и уверенный тон профессионала, знающего свое дело. «Как скоро вы можете приехать? Адрес вам известен?» «Да, адрес я знаю. Это в Токио, так? Мы живем в Кофу. Нам с Сан не опасно ехать на поезде. Что, если из-за проклятия вагон сойдет с рельсов?» «И на машине тоже. Я не очень опытный водитель. Вдруг колесо лопнет. Такое бывает, между прочим». «Да, вы правы, не стоит рисковать», — серьезным тоном подтвердил собеседник. «Предлагаю вам для начала пройти удаленную диагностику по видеосвязи. Давайте я перезвоню вам в Лайн. Ваша подруга рядом?» «Нет, но она может присоединиться к конференции. Нашел я выход». Дверь комнаты приоткрылась, ко мне заглянули две любопытные мордашки. Так громко говорил, что привлек внимание? А иначе нельзя, не попал бы в типаж. Разве что нервный шепот еще мог бы сработать. Я что, не заперся? А если бы и да, у Тики тоже есть волшебная проволочка и навыки ее использования. Врожденные? «Или у нее также имеется ночной сенсей, проводящий во сне курсы правильной кицунэ? «Братик, а это что сейчас было?» — спросила девочка. «Я договорился с медиумом об онлайн-диагностике на проклятие. Хотите, и вас еще проверит? Минутку, Ануше позвоню. Это она же у нас, главная пострадавшая от злых сил». Чуть посмеялись втроем и переместились в гостиную. Вместо смартфона взял ноутбук, для большего удобства расположил на журнальном столике перед диваном. Связался с Гуптой Тян, объявил, что сейчас ее будет исследовать экзорцист и успел отмести возражение железным аргументом «Я обещал Радхору Сану придется исполнять». А вот и токийский охотник за привидениями позвонил, включил его в общую конференцию — На экране появился мужчина лет 35 с приятной улыбкой, показавшейся мне фальшивой. Аккуратно уложенные волосы, темно-зеленая хаори поверх белой рубашки. На шее висит массивный нефритовый амулет с изображением лисьей головы. За спиной медиума видны полки, уставленные разнообразными статуэтками юкаев, традиционными масками и свитками. Очень похоже на ассортимент магазина Томусан. но в голосе камня товары выложены более небрежно. На столе перед мужчиной мисочка с дымящимися благовониями и несколько кристаллов, в которых я опознал висюльки от люстры. Рядом установлен небольшой алтарь с фигуркой Инарии, обрамленной свечами. «Приветствую вас!» — коротко поклонился экзорцист. «Я мастер Йосида, духовный проводник», И, простите за пафосный термин, борец со злом. Рад помочь вам разобраться с вашей проблемой. Должен предупредить, консультации и диагностика платные, но обойдутся недорого, не более 10 тысяч йен. Я был бы счастлив практиковать безвозмездно, но духовным проводникам тоже требуется материальная пища. Вообще-то не так и дешево, но хорошее развлечение обязано стоить дорого. Усмирил жадность я оплатил, сколько было запрошено, пройдя по ссылке, после чего начал знакомить со своими спутницами. Назвал Анушу, собрался для порядка представить еще и девочек, но не успел. «Замрите!» — потребовал юсида сан Все послушались. Медиум сложил пальцы на рабочей руке литерой «В» и поднес к правому глазу, зажмурив левый. «Мне была дарована небесами способность видеть больше, чем остальным. Путем долгих медитаций и тренировок со смартфоном удалось расширить ее и на современные средства связи», — объявил мошенник. «Ага, именно так. Ни слова правды. Вышел бы отличный помощник для Субару-сана. Или для меня. Именно этого я ведь от экзорциста и ждал. Харизматичного обманщика». «Китсуне!» — вдруг объявил Йосида. «В девочке дух Китсуне! В той, что справа!» — указал он на обомлевшую ринный тян. «Послушайте меня внимательно, это очень серьезно. Судя по мерцанию ауры вокруг девушки, дух лисы еще только пытается ей завладеть. Я буду перечислять симптомы духовной борьбы, а ты, храбрая малышка, кивай, если я прав». Медиум выдержал паузу, дождался кивка и начал. «У тебя случаются резкие перепады настроения, можешь внезапно становиться раздражительной или наоборот слишком веселой без причины». Ринна медленно, как будто не владея собственным телом, кивнула. Желание побыть одной, без подруг и семьи, закрыться в своей комнате, заняться любимым хобби, чтобы никто не беспокоил. Это связано с тем, что эмоциональные связи помогают противостоять духу. Еще один осторожный кивок. Китсуне часто мучают жертву во сне, подсылая тревожные и пугающие образы. Тебе ведь снятся иногда странные сны. Кошмары! Опять утвердительный жест от девочки. Потеря аппетита или, наоборот, его усиление. Это связано с тем, что духовное напряжение нарушает внутреннюю гармонию. И снова безмолвное «да». Необычная привязанность к отражающим поверхностям. Китсуне часто использует зеркала, чтобы влиять на жертву. Не зря они считаются мастерами иллюзий. «Не казалось ли тебе, что твое отражение неуловимо меняется? Смотришь на себя, как будто бы не узнаешь». Ринна Тян снова подтвердила, а я мысленно поаплодировал дельцу. Выдать признаки взросления за симптомы одержимости — это ловко и остроумно. Уверен, школьница тщательно заглянула в себя и по-честному без обмана нашла каждый из описанных моментов. «Что и требовалось доказать. Девочке нужна срочная помощь, огненный ритуал очищения. Вам очень повезло, что я поблизости и обладаю большим опытом борьбы с демонами. Лучше всего будет, если вы сами ко мне приедете. Между прочим, 32% случаев одержимости Кицуне приходится именно на префектуру Яманаси. У вас там особенные места. Горы, если вы понимаете, о чем я». «Мы можем приехать к вам в субботу», — прикинул я. «Лучше бы, конечно, не рисковать, давая духу больше времени, но изменения ведь начались ни сегодня, и ни вчера. Ты заметила их еще месяцы назад, не так ли?» «Да», — наконец выдала побледневшая Ринне. «Тихо, тихо, почти шепотом. Она поверила». Вот у Тики в глазах бесенята, нет, лисята танцует. Та явно смекнула и позже подруге все объяснит. Или не станет, продолжит затянувшуюся шутку. Я тогда глазом истины выступлю. В таком случае до субботы ничего фатального не произойдет. Даже лучше, что так. Тебе надо набраться сил перед ритуалом, храбрая малышка. Ешь больше сладкого и запомни. «Никакого тофу! Кицуне обожают жареный тофу, чтобы вы знали. Если кто-то из ваших близких вдруг начнет им злоупотреблять, это сигнал, запомните!» «Простите, Йоси то, что вы разглядели опасность для ринны это замечательно. Ну, то есть, плохо, что такое вообще произошло, но отлично, что вы вовремя вмешались. Но повод для созвона был иным». «Проклятие на Ануша Лакшми, о котором предупреждал ее жених». «Нет, не вижу никакого проклятия», — повторил свой жест с пальцами возле правого глаза медиум. «Вы стали жертвой обычного стечения обстоятельств, а ну... простите, у вас сложное имя. Иногда картины падают сами по себе от сквозняка». И другие, кажущиеся странными события, также случаются без вмешательства потустороннего. Проклятия, как таковые, в моей практике встречались всего несколько раз. Очень сложный случай, ваш не такой, и вам следует радоваться всему факту. Но если вы боитесь проклятий, купите амулет, заряженный божественной силой Инари в храме. Обманщик достал из ящика стола бронзовый кругляж размером с очень крупную монету, из украшенной незнакомыми мне канди. Скорее всего, выдуманными неизвестным китайцам на фабрике, где подобные поделки штампуют. Этот амулет был заряжен лично мной в храме Фусими и Нари Тайша в Киото, священном месте, куда есть доступ только для посвященных. Концентрация силы богини в нем так велика, что не обязательно даже носить при себе, достаточно держать в том помещении, где вы спите. Всего 40 тысяч йен практически по себестоимости, раз вы приобретаете еще и огненный ритуал за 150 тысяч. Я, мастер Йосида, гарантирую вам его результат. С своей репутацией и своим словом.